и пришел к заключению, что яму выкопали коварные и безнравственные контрабандисты, искавшие надежный тайник для хранения нелегально перевезенных спиртных напитков. Судя по оставленным следам, грузовик направился вверх Порошамбо-авеню, но судить однозначно сержант не берется. В следующие несколько дней родственники почти не видели Чарльза ворда Устроив на чердаке спальню, он совсем перестал выбираться оттуда